Усэйн Болт. Удар молнии. Ямайка, третий по величине остров Карибского моря после Кубы и Гаити, место не самое благополучное в мире. В 17 веке его облюбовали пираты, самый знаменитый из которых, конечно, Генри Морган. В 1692 году, словно в наказании за все грехи, главный город Ямайки Порт-Роял Был разрушен землетрясением и большая часть его исчезла в морской пучине. После этого Ямайка долго была английской колонией, пока в 1962 году не получила независимость. К нашему времени не богатое население Ямайки составляет чуть меньше 3 млн человек. Основные доходы стране приносит выращивание сахарного тростника, кофе, туризм. В этой стране 21 августа В 1986 году и родился Усэйн Болт, которому предстояло составить и Майки особую славу. В лёгкой атлетике немало олимпийских и мировых рекордов, которые долго кажутся вечными. К таковым, например, принадлежал феноменальный мировой рекорд в беге на 200 м, установленный в 1996 году на 26 Олимпиаде в Атланте. Майклом Джонсоном 19,32 секунды. Ещё один вечный рекорд. Пусть и несколько иного рода, победы сразу в четырёх видах лёгкой атлетики, завоёванные на одной Олимпиаде. В 1984 году в Лос-Анджелесе такой спортивный подвиг удался Карлу Льюису, победившему на двух спринтерских дистанциях в 100 и 200 м, выигравшему третью золотую медаль В прыжках в длину, а четвертую в эстафете 4 по 100 метров. Но темнокожий американский легкоатлет лишь повторил феноменальные достижения своего великого соотечественника Джесси Оуэнса, который завоевал четыре золотые олимпийские медали в тех же самых видах в далеком 1936 году на 11-й Олимпиаде в Берлине. Скорее всего, после Карла Льюиса, Ещё раз такого невероятного успеха уже никто никогда не добьётся. Хотя бы потому, что легкоатлетов-универсалов, побеждающих и на беговой дорожке, и в секторе для прыжков в длину, теперь просто нет. Однако и выигрыш хотя бы двух золотых медалей на спринтерских дистанциях 100 и 200 м на одной олимпиаде после Карла Льюиса тоже никому долго не удавалось. Так продолжалось без малого четверть века, до 29-й Олимпиады 2008 года в Пекине. Наконец, победы на обеих дистанциях одержал темнокожий ямайский легкоатлет Усейн Болт. Причем на дистанции 200 метров Болт заодно побил и рекорд Майкла Джонсона, продержавшийся 12 лет. Больше всего зрителей и журналистов, освещавших события Пекинской Олимпиады, Поразила невероятная лёгкость, с какой Джеймс Кили котлет одерживал свои победы. И его какая-то мальчишеская непосредственность. 16 августа 2008 года в решающем забеге на 100-метровке, уже метров за 15-20 до финиша, Болт настолько оторвался от соперников, что заранее начал торжествовать, ударяя себя в грудь. При этом он даже явно чуть-чуть сбросил скорость. И тем не менее, завершил дистанцию с новым мировым рекордом 9,69 секунды. Всем своим видом ямайский легкоатлет, которому через 5 дней должно было исполниться 22 года, словно был показывал, что будь у него больше желания, мировой рекорд был бы ещё лучше. Прежний мировой рекорд 9,72 секунды, кстати, тогда принадлежал ему же. Болт установил его 31 мая за 2 с половиной месяца до Пекинской олимпиады на соревнованиях в Нью-Йорке. Да и вообще имя Усэйна Сент-Лео Болта уже хорошо было известно в спортивном мире. За поразительные достижения ямайского легкоатлета успели прозвать Ударом молнии. Впрочем, чтобы заслужить такую славу, прежде Болту пришлось соревноваться с ещё одним выдающимся ямайским легкоатлетом Асафаи Пауэлл, от которого Усэйн отстал в возрасте на 4 года. В 2007 году, когда Пауэлл на соревнованиях в Италии установил мировой рекорд на 100-метровке 9,74 секунды, Болт, выступая на чемпионате Ямайки, побил национальный рекорд своей страны на дистанции 200 метров, который держался 36 лет. До этого Болт уже не раз завоёвывал медали различного достоинства, на чемпионатах мира по лёгкой атлетике для юниоров. Но теперь пришла пора взрослых побед. В том же 2007 году и Павел, и Болт в составе легкоатлетической команды Ямайки поехали на чемпионат мира в Осаку. Здесь Болт впервые превзошёл своего соотечественника. Вместе они завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 100 м, но Болт выиграл ещё и серебряную медаль на дистанции 200 метров, а Пауэлл лишь бронзовую на 100-метровке. 3 мая 2008 года Болт пробежал 100-метровку за 9,76 секунды, не дотянув до мирового рекорда Пауэлла лишь 0,02 секунды. Но ровно через 4 недели Болт впервые сам стал мировым рекордсменом на этой дистанции, пробежав ее за 9,72 секунды. В качестве мирового рекордсмена он и поехал на 29-й Олимпийские игры в Пекин, где побил на 100-метровке свой же собственный мировой рекорд, продержавшийся два с половиной месяца, завоевав первую из своих золотых олимпийских медалей. Это может показаться удивительным, но 100-метровка вовсе не была коронной дистанцией Усейна Болта. Вплоть до 3 марта 2008 года Он не показывал на этой дистанции выдающихся результатов. Его мировые рекорды и золотая олимпийская медаль для многих были неожиданными. А вот на дистанции 200 м напротив, как раз он и считался в пети не фаворитом. И Болт оправдал ожидания, да ещё как. Перед стартом, правда, он вновь вёл себя по мальчишески, болтался с окружающими, не выказывая ни капли волнения, обращался с приветственными жестами к трибунам. Но во время бега уже через 50 м вырвался вперёд, а затем зрители видели, как между ним и остальными бегунами всё больше растёт разрыв. На этот раз Болт не стал торжествовать заранее, как на 100-метровке, и добежал до финиша, не снижая темпа. Так 20 августа 2008 года пал наконец рекорд Майкла Джонсона на дистанции 200 м. Болт улучшил его на 2 сотых секунды, показав время 19,30 секунды. Ещё через день, 22 августа 2008 года, команда ямайских спринтеров, в которую вместе с Болтом входил и Ассаф Пауэлл, одержала победу в эстафете 4х100 м, причём с новым мировым и олимпийским рекордами 37,10 секунды. Так Усэйн Болт Веселый темнокожий парень ростом 195 сантиметров стал трижды олимпийским чемпионом и национальным героем Ямайки. А вдобавок автором еще одного рекорда, который опять-таки может стать вечным, пока никому из легкоатлетов не удавалось на одной олимпиаде установить мировые рекорды в забегах на 100 и 200 метров, а также в командной эстафете 4 по 100 метров. Болт продолжал удивлять мир и после блестящей победы в Пекине. В 2009 году на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Берлине он побил свои же собственные мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 м, причём и тот, и другой улучшил на 11 сотых секунды. Теперь мировой рекорд на 100 метровке 9,58 секунды, на дистанции 200 м 19,19 секунды. В 2011 году на чемпионате мира в Южной Корее Болт вновь стал соавтором нового мирового рекорда в эстафете 4 по 100 метров. Мировые рекорды Болта кажутся столь феноменальными, что на полном серьезе было выдвинуто даже такое научное предположение. Природные условия Ямайки способствуют тому, что в мышцах островитян вырабатываются особые волокна, благодаря которым они сокращаются быстрее, чем у обычных людей. А может и вправду так? Ведь на 30-х Олимпийских играх 2012 года в Лондоне на дистанции 200 метров все медали завоевали легкоатлеты из Ямайки. Усейн Болт – золотую, Йоанн Блейк – серебряную, Уоррен Вейер – бронзовую. На дистанции 100 метров победителем был Болт, а Блейк пришел к финишу вторым. Болт при этом установил олимпийский рекорд. Команда Ямайки выиграла с новым мировым рекордом и эстафету 4 по 100 метров. Надо добавить, что среди женщин 100-метровку на Олимпийских играх 2012 года выиграла тоже легкоатлетка с Ямайки, Шелли Энн Фрейзер Прайс. Но что касается самого Усейна Болта, то он, как и в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, победил на дистанциях 100 и 200 м, а также в командной эстафете 4 по 100 м. Тогда, правда, все его три золотые медали сопровождались мировыми рекордами, а в Лондоне мировой рекорд был только один. Но и сами по себе победы на двух олимпиадах подряд в этих легкоатлетических дисциплинах тоже рекорд, который опять-таки может стать вечным. Как бы то ни было, теперь Усэйн Болт шестикратный олимпийский чемпион. и пятикратный чемпион мира. А до завершения спортивной карьеры ему ещё далеко.